Глава 1892 Голем Колосс из бронзы впервые сначала их поединка замер. Он стоял как памятник забытым воинам. И если бы Хаджар не знал, то в данный момент, даже в разгар битвы, счел бы все наваждением, ведь не могла же эта статуя и в самом деле являться живой. И именно в этот момент в голову Хаджара пришла очередная светлая мысль. Развалины колонн в достаточной степени исказили рисунок поля брани, так что массивный размер Титана теперь играл с ним злую шутку, и генерал собирался этим воспользоваться. Он превратился в мимолетную тень, в шепот ветра, пронесшийся в опасной близости от массивных ног голема, вновь пришедшего в движение, земля сотрясалась от каждого шага голема, а осколки колонн вековыми валунами, упавшими вниз, крошились под его поступью. Движения же Хаджара резко отличались от движений голема. Если от голема исходили сила и ярость, то от Хаджара какое-то несуразное в текущей обстановке спокойствие и обычно не ему изящество. Он шнырял туда-сюда, словно не боролся за жизнь, а играл в детские салочки. Но это лишь на поверхности, на деле же. Его стратегия заключалась в том, чтобы сбить голема с толку, сделать того жертвой собственной громоздкой формы, запутать голема в собственных ногах и движениях, каждый раз заставляя наносить удары в разные стороны, ради чего Исполину пришлось бы вертеться волчком. Вот только опасность такого плана вновь была огромной. Один неверный шаг, одно мгновение колебаний, и можно оказаться раздавленным тяжестью, пусть не молота, но бронзовой ноги голема, что ничуть не менее неприятно. Но если бы безумного генерала страшила опасность, то да и не было бы тогда никакого такого генерала. Каждый раз, когда Хаджар нырял под Голема, то оказывался на расстоянии лишь одного вздоха от изрядно заждавшейся его костлявой старухи. Все вокруг казалось застыло в напряжении, созданном сумасшествием его авантюры, а пещера, как прежде колонны, обернулась безмолвным зрителям этой смертельной гонки. Голем же при всей своей мощи не был предназначен для такого боя. Он был созданием сокрушительной силы, способной проламывать крепостные стены, а вовсе не скорости или ловкости. Пока Хаджар продолжал свои неуловимые маневры, от голема, казалось, исходило разочарование. Он пытался приспособиться, топал ногами и крутился, стараясь поймать проворного человека, но его движения были слишком медленными и громоздкими. Им не хватало точности, необходимой для противодействия тактике генерала. Но, увы, эта стратегия не прошла даром для Хаджара. Постоянные движения на границе человеческих возможностей неустанная сосредоточенность, близкие встречи со смертью. Все это требовало от него физической и умственной выносливости, находящейся на уровне, когда даже такие воины, как Хаджар, не могли слишком долго продолжать сражение. Пот смешивался с пылью на его коже, мышцы кричали от напряжения, дыхание стало прерывистым, но его решимость не ослабевала. Взгляд оставался зорким, движения — целеустремленными. Эта фаза боя стала ярким воплощением классического поединка маленького и проворного против сильного, но громоздкого. Некоторым свидетельством превосходства ловкости и ума над грубой силой, по мере продолжения их схватки, попытки голема схватить или раздавить Хаджара становились все более отчаянными. Он дико размахивал руками. Его молот вновь и вновь создавал порывы ветра, рассекая воздух. Но при всем своем неистовстве он не мог сравниться с плавностью и непредсказуемостью движений Хаджара. В этой смертельной игре в кошки-мышки генерал не оставлял и шанса своему противнику. Битва в самом сердце грота превратилась в зрелище сродни цирковому, и в тот момент, когда генерал уже почти достиг цели и запутал ноги исполина, тот внезапно раскинул руки в стороны и закричал. И если бы Хаджар не видел источник звука, то подумал, что где-то высоко в горах сошла лавина или же поблизости что-то взорвалось. Почему взорвалось? потому что ударная волна внезапно поймала генерала и, подхватив его, подобно пушинке, отбросила в сторону, протащив по полу и изорвав плоть и одежду. Вспышки боли белыми пятнами ослепили на миг генерала, а горячая кровь хлынула из новых ран. Но даже в момент полета Хаджар не переставал цепко высматривать любую возможность для победы. Первое, что он заметил, после крика голема руны на его теле изрядно померкли, а молот опустился вниз так, словно у исполина стало меньше сил, чтобы держать оружие поднятым. А еще Хаджар обратил внимание на стихии, окружавшие их в этой древней пещере. Его глаза уловили отблеск больших кузниц, выстроившихся вдоль пещеры, в которых с первобытной свирепостью пылали костры. Их оранжевые языки отражались на поверхности пузатых чанов с водой, стоявших поодаль. Поднявшись на ноги, генерал позволил себе кровожадную усмешку, которой, наверное, мог бы восхититься даже Хельмер. Сколько веков прошло с тех пор, когда он в последний раз использовал в битве что-то, кроме чистой силы и мастерства. Неплохо сплюнул кровью Хаджар для разнообразия, и с этими словами он развернулся и побежал. Голем, будто тоже переведший дыхание, последовал за Хаджаром, подняв молот для сокрушительного удара, Генерал же, силы которого постепенно иссякали, но решимость была как никогда сильна, мчался к кузнецам, зайцам петляя по ландшафту пещеры и прямо на ходу прокручивая в голове очередной план. Кузнецы теперь стали ключевым элементом его новой тактики. Оставалось надеяться, что Хафотис и Архат Галин строили на совесть, Из-за эпохи простоя нигде не появилось лишних трещин, иначе вместо триумфа генерала будет ждать фиаско, достойный не песен, а оскорбительных частушек. И вновь на голову посыпались удар за ударом, а за спиной взрывались каменные овраги. Движения генерала немного замедлились, но все еще оставались вне досягаемости голема, и генерал... Подобно охотничьему манку, все ближе и ближе заманивал противника к кузням. Исполин же, движимый единственной целью, уничтожить следовал за ним, казалось, не замечая изменения рисунка боя. Его массивные ноги, заставлявшие землю вздрагивать от каждого шага, теперь все быстрее приближались к чанам. И в момент, когда голем оказался максимально близко, Хаджар сделал ложный выпад, взмахнув мечом в ножнах в сторону голема. Голем, инстинктивно среагировав, взмахнул молотом по широкой дуге, стремясь уничтожить Хаджара. Но генерала там уже не было. Он успел отпрыгнуть в сторону, и его удар привлек молот голема вовсе не квертлявой вертлявой мошке, а к Чану с водой. Удар разъяренного титана был попросту колоссальным. От огромной силы молота Чан разорвался надувным шариком, выпустив потоки холодной горной воды. Та вырвалась наружу и каскадом хлынула настоящую рядом кузницу. Столкновение стихии было мгновенным и жестоким. Вода встретилась с огнем и забурлила, закипела, а затем облаком пара вырвалась наружу, наполнив грот обжигающим туманом. И этот столб пара стал шоком не только для Хаджара, но и для Голема. Пещера, некогда наполненная призрачным светом кристаллов, теперь была окутана горячей слепящей дымкой. Голем, пусть и металлический, на мгновение оказался окутан и пленен раскаленным паром. Его движения, и без того медленные и громоздкие, и вовсе прекратились во внезапно возникшем тумане. Хаджар, хотя и был также ослеплен, но давно привык драться, полагаясь далеко не только на зрение. В его памяти тут же появилась картина поля битвы, а осязание, слух и обоняние обострились, заменив собой зрение. Он помчался вперед ничуть не медленнее, чем прежде, и обжигающий туман вокруг него стал одновременно и щитом, и оружием. Он маскировал движение генерала, давая краткую передышку от неустанного преследования голема. Для голема же пар оказался дезориентирующим водоворотом, затягивающим создание все глубже и глубже в тягучий омут. Его механические органы чувств, рассчитанные на прямое столкновение, оказались и вовсе не приспособлены к тому, чтобы сражаться в условиях внезапной потери видимости. Голем, пока пытался вернуть зрение и сориентироваться, зашатался а его шаги стали еще неувереннее. При таком стечении обстоятельств Хаджар на мгновение уравнял шансы. Пар, поднимающийся от битвы огня и воды, все кружил и кружил, столбами взвиваясь под свод, пряча под покровом замершего в отдалении генерала. Хаджар среди клубящегося пара готовился к следующему шагу. Он тяжело дышал, и каждый вдох пропитывался влажным, раскаленным воздухом. Мышцы болели от длительных нагрузок, разум стонал, руки дрожали, но воля все так же звенела каленой сталью. Кузнецы думали, что смертный не сможет одолеть их создание. Думали, что выковали лучшего стража. Что же? Для безумного генерала это просто очередная схватка почти ничего особенного.